Глава 8. Дедушка, у меня ничего не получается, с горестным вздохом прорвалась в игвам расстроенная тонкая ветка. Я всю ночь думала про ры. Даже в голове шумит. Он взял и нагавкал на меня утром, грозно, как обычно, и цвет сегодня у него не изменился. Казает тучи и то светлей, каким вчера был, таким же остался. Старый индиис ничего не стал объяснять своей маленькой подружке. Он взял ее за руку и отправился на противоположный конец стойбища, к палатке тонкой ветки ее брата. Грозный рый носился вокруг вегвама, что-то искал, и вот черный нос совсем спрятался в траве, где он старательно вынюхивал добычу. «Левый сова тихонько свистнул», — подзывая пса. Рый вынырнул из травы и, виляя хвостом, подбежал к индейцу его хрупкой спутнице. «Грозный рый охотится на мышей», — Он самый быстрый и сильный, почёсывая лайку за ушами, начал нахваливать сразу разомлевшего пса Долавар. Огромная собака улегла, словно щенок подставила пузо, вытянув вверх все четыре лапы. — Давай его вместе гладить, — предложил Белый Сова. — Ну, ладно, — недовольно согласилась тонкой веткой и начала аккуратно почёсывать рысь за ухом. — Подруга, мы сюда учиться пришли. «Не забудьте снова посмотреть на своего друга внутренним зрением. Каким он стал?» «Ой! Он совсем изменился!» — удивленно вскрикнула тонкая ветка. «Разовые тучи разошлись, появились зеленоватые цвета кущенков. Вот странно, а утром он был совершенно темным, ни одного пятнышка салатового не было. Правда, правда». «А теперь ищи!» Белый сова внезапно указал пальцем в сторону палатки. Грозный рыт тут же вскочил и молнией бросился к игваме. Тонкой ветки два успела отпрянуть в сторону. Пёс принялся яростно рыскать в траве, сопровождая поиск глухим рычанием. Иногда собака замирала, потом начинала быстро копать передними лапами землю, скрываясь под пологом до половины. Шерсть на загривке рыв стала дыбом, охвазу вздрагивал от напряжения. Снова почернел, сделав круглые глаза, заявил и тонкая ветка Надо же как, он быстро меняется. Оставим твоего приятеля безуспешно искать маму Пескуню. И пойдем обсудим увиденное. Ночью ты пыталась представить грозного ры, но у тебя ничего не получилось. Потому что ты мечтала, придумывая несуществующего ры. В твоих мыслях был добрым, доверчивым, а на самом деле твой друг охотник, боевая собака, с которой не страшно отправиться в дикий лес. Разве он может быть зелёным щенком на хоть? Даже когда он выискивает маленькую мышку, он не перестаёт быть зверем. Это с одной стороны. А с другой, внутри нашего рыжего живёт его добрая половина, и я мы с тобой тоже увидим. Неважно, что ты поняла, что перемены приносят события, происходящие с грозным ры и нами. Эти события нам дарит небесный индеец. И нужен опыт, чтобы выбрать правильное место. время и подобрать настроение, чтобы цвет твоих мыслей совпал с цветом происходящего события. Если бы ты, моя проказиница, сама смогла взглянуть на себя, то заметила бы, что твой собственный цвет сильно позеленел, когда ты гладила рык. Это всё потому, что ты стала участницей события, в котором рык превратился на секунду в щенка. А эта секунда очень важна. Рык унался в детстве в этом цвете, он сама до брата Не можно подёргать за хвост, даже засунуть палец в пасть. Что ни в коем случае нельзя делать, если рыбы охотится или ест. Даже хорошо, что утром у тебя ничего не получилось. Это спасло от неверного вывода. Вот то усилием воли можно изменить цвет чужой мысли. Не пропускай события. Привыкни ловить их, как бабочек на лугу. Тем более, что они сами летят на свет твоих мыслей. Когда в темноте зажигается маленький огонёк, множество мотыльков слетают со всех сторон. Они готовы сгореть в его пламени, но прикоснуться к свету. Огонь — это твои желания, — тонкая ветка. Начав обращать внимание, обязательно заметишь, что у разных желаний различный цвет. Когда ты хочешь пить, твои желания прозрачны и журчащи, словно ручеёк. Если сердишься и собираешься наказать утреннее солнышко за то, что оно опять спряталось, розовые тучи твоего желания способны поспорить с светом грозного рына хоть. Земи чай желания они зажигают огонь души, рождающие мысли и свет. На свет летят события, которые дают силы и опыт. Вот так и протекает жизнь. Она учит гореть, творить мысли и события. Все, что ты видишь, моя маленькая проказница, происходит специально для тебя. Поверь, старому мудрому индейцу, видящему события совсем другими глазами, это нехорошо и неплохо в том, что каждый индейец нашего племени или соседнего смотрит на мир немножко по-другому, кроется мудрость матери мира. А что, у мира тоже была мама, как у меня? Хорошо, что ее не убили шайоны, а то мир был бы очень грустно, как и мне по ночам. Извини, Белая сова, я тебя перебила. Рассказывай, пожалуйста, дальше про разные взгляды. Небо озаряют те же звёзды, но их свет зажигает во мне иной огонь, чем тот, который воспламеняется в тебе. Я говорю это специально для тебя. Мы даже не представляем, сколько созданий их слышат и поймут по-своему. Дедушка, значит, ты специально родился давным-давно, чтобы сейчас сказать мне слова? Именно так, моя маленькая. Дикий бык, неожиданно появившийся среди белого дня, стал началом нашей дружбы. Белый сова пришёл на помощь, не подозревая, что маленькая тонкая ветка спасёт его самого. Мне обязательно нужно поблагодарить лесного хозяина за его безумие, иначе не было бы у меня такого замечательного друга.